Глава 26 Шанхайцы и красноармейцы. Сибирь, станция Хилок-Верхнеудинск, 1921 год. Почти все проходящие поезда шли через Хилок на восток, и экспедиция тронулась в путь на запад только спустя долгих два дня ожидания. Под вечер третьего дня начальник станции принес добрую весть – Есть возможность прицепить вагоны экспедиции к санитарному эшелону, следующему из Читы через Верхнеудинск и далее на запад в Россию. Гасфер пошел прощаться с командиром взвода охраны Михаилом Ханджиковым. За пять дней пешей экспедиции и томительного ожидания попутного поезда шанхайцы и красноармейцы успели, если не сдружиться, то, по крайней мере, перестали видеть друг в друге классовых врагов. Немаловажную роль в сближении сыграла и стычка с бандитами костыля. Если поначалу бойцы старались держаться от буржуев на расстоянии, всем своим видом показывая, что просто выполняют приказ вышестоящего начальства, то прощание вышло весьма сердечным. Выбрав минуту и повод, агасфер завел Масао в закоулок между стоящими в тупиках вагонами. «Господин Масао, разрешите осведомиться, с какой целью вы посещали местного английского представителя?» Тот нахмурился, бросил на агосфера презрительный взгляд. — Я у вас под наблюдением, господин Берг? Какое вам, собственно, дело, до моих встреч с кем бы то ни было? — Чести много, чтобы я за вами слежку устраивал, — сорвался Агасфер. Вы что, с ума сошли? Весь поселок, четыре десятка дворов, каждый новый человек на виду. Естественно, ваше отсутствие было замечено, о нем донесли командиру Ханжикову. «А тот устроил мне за вас настоящую выволочку. Скажите спасибо за его хорошее отношение. Если бы не он, куковать бы нам всем где-нибудь в подвале ГПУ». Масао только хмыкнул и продолжал глядеть в сторону, не переставая презрительно улыбаться. «Я повторяю свой вопрос. Зачем вам, Асамасан, понадобился англичанин? Мы с вашим отцом еще в Шанхае уговорились о крайней осторожности в России». «Связь с Токио предусмотрена, но только в самом крайнем случае. И только с моего дозволения, господин Масао». «Не забывайтесь, господин Берг, вы всего лишь крыша нашей экспедиции. У меня имеются более серьезные полномочия, и я не обязан давать вам отчет о каждом своем шаге». «Вот как? Не обязаны? Вы чуть не подставили всех нас». Чуть не поломали планы, которые мы с вашим отцом готовили больше года. А знаете ли вы, господин Масао, что я имею полномочия в любую минуту либо прервать маршрут, либо отправить вас обратно в Токио? Хотите проверить? Извольте. Я принимаю решение отложить на неопределенное время поездку в Ургу. Там, знаете ли, очень сложное военное положение. Повернувшись, Гасфер решительно зашагал прочь. Как и предполагалось, Масса, мгновенно просчитав возможные последствия действий этого русского упрямца, понял, что тот настроен решительно. Догнав агосферу, он тронул его за рукав. «Я прошу у вас прощения за свою неосторожность, господин Берг. Обещаю, что в дальнейшем без вашего одобрения ничего подобного не повторится. Я не могу сказать вам пока большего, но, поверьте, у меня были причины. Ловлю вас на слове». Еще один подобный финт, и я клянусь, что разрушу вашу дальнейшую карьеру, господин Масао. А теперь нам пора возвращаться. Кажется, люди начали уже собираться. На проводы явились все красноармейцы, и не с пустыми руками. Почти у всех карманы оттопыривались от принесенных гостинцев. Запрыгнув в теплушку и уловив одобряющий взгляд командира, бойцы прямо на сене быстро расстелили чистую тряпицу и принялись выкладывать на импровизированный стол гостинцы сало, жареную дичь, рыбу, корова и хлеба. Больше всех удивил ханджиков, выставивший на стол объемистую бутыль с самогоном. Бойцы восхищенно зацокали языками. «Где ж ты эту слезу добыл, командир?» «Вы не поверите, хлопцы, к тому бородатому мироеду зашел, ну, у которого сена с овсом покупали. Прихожу, а он телегу во дворе чинит, которую Андрей кулаком пробил». Говорю ему, профессор, мол, провожаем, покажи свою крестьянскую сознательность. Подумал мироед, в бородище своей поскреб, а потом рукой махнул, полез в погреб и вытащил гуся. Чем-то вы его поразили в прошлую встречу, господин профессор. Бутылка пошла по кругу. После второй стопки Ханджиков Осмелев решился задать агосферу вопрос, который давно висел на кончике его языка. «Господин Берг, тут люди свои». В боевых действиях даже вместе участвовали. Признайтесь, вы же не швед. И Андрей не швед. Русские вы оба, вот сердцем чувствую. Скажите, чего вы в Шанхае своем позабыли, а? Почему в Россию не хотите вернуться?» Агасфер хотел отшутиться, но поднял взгляд на сидевших в кружок красноармейцев, смотревших на него очень внимательно и серьезно, и слегка струхнул. «Неужели раскусили?» Неторопливо отщипнул от кусочек, кинул в рот, проживал. — А с чего вы взяли, Михаил, что мы с Андреасом? Это его настоящее имя, не шведы. — Паспорта наши на двух границах проверяли. Нигде никаких претензий не было. — Да вы не бойтесь, товарищ профессор. Я ж говорю, тут все свои, — не унимался Ханжиков. Понимаете, я на флоте еще в Питере на шведов насмотрелся. Они такие... Словно деревянное правослово. Серьезные, чопорные, не улыбнутся, не пошутят. А вы, господин Берг, типичный русак. Улыбка такая открытая, добрая. И Андрей ваш, только скажи, за товарища в клочки порвет. Делает, а потом думает». «Михаил, вы ошибаетесь», — покачал головой Агасфер. «К великому, может быть, сожалению, но мы не русские». В Шанхае у нас много русских друзей, может, от общения с ними стали похожими. Передается, знаете ли. Ну хорошо, допустим. А Эжен ваш, как его, Мади, тоже скажете француз? Да он по-французски на пару фраз только способен. Зато по-русски, особенно с матерком, ежели загнет. Заслушаешься? Агасфер покосился на Медникова старательно режущего сала и демонстративно не принимающего участия в национальной дискуссии. Черт побери, его не стоило вести в Россию с французским паспортом и практически без знания родного языка. С другой стороны, нынче в и подозрительнее всего относятся к русским, приехавшим из-за кордона. Попробуй докажи, что с новой российской властью ты не воевал. Почувствовав на себе общее внимание, Медников отложил сало. — Кому интересно, господа товарищи, могу покаяться. — Да, я славянин. Уехал во Францию после вашей революции, не принял ее, извините уж. Но на родину тянуло. Вот и принял фамилию супруги. По причинам, которые тут господин Берг разъяснил. «А чем занимались до семнадцатого года?» Тут же поинтересовался один из красноармейцев. «Полицейский мундир носил», — усмехнулся Медников. «Служил делопроизводителем в охранном отделении». Перебелял протоколы допросов ваших нынешних вождей, несгибаемых большевиков. Ведомости наградных информаторов составлял. Услыхав ядовитую интонацию в слове несгибаемых, Берг предостерегающе кашлянул. Не укрылась эта интонация от слушателей. — Сам-то не допрашивал? — настороженно поинтересовался кто-то. — А может, и ловил? — Допрашивать не сподобился, дорогой товарищ. «У меня ж за плечами всего три класса церковно-приходской школы, а господа-революционеры из благородных были. Студенты, по большей части, образованные, куда мне?» Медников, обойдя вопрос о ловле, все же не удержался от новой шпильки. «Были в охранке, конечно, мастера по части допросов. Раскалывали революционеров как орехи, да? А потом, глядишь, в наградной ведомости стукачей те же фамилии попадались». которые хе -хе -хе, нынче про несгибаемость свою на митингах толдычат. Врёшь, дядя! – вскочил болезненно худой красноармеец. Врёшь и грязь льёшь на тех, кто жизнь положил за идеалы революции. Ханжиков, чего молчишь? Разъяснить бы эту гниду надо. Господа, не надо ссориться, вмешался Берг. Революционная бдительность нам очень даже понятна, но могу вас разочаровать. Все документы для въезда в Советскую Россию были нами поданы заблаговременно. И в автобиографии господина Мади его служба в охранном отделении была, уверяю вас, упомянута. Думаю, что советские компетентные органы проверили всех нас. И не нашли оснований для отказа во въезде. И не надо нам с на волками глядеть. У него есть причины обижаться на советскую власть. Он ведь из охранного за 10 лет до революции ушел. Ферму небольшую под Москвой имел, сам на ней работал. А его под горячую руку всего лишили и чуть не расстреляли, как эксплуататора. Вот он и подался во Францию. А вы, господа товарищи, на руки его поглядите. Видели вы такие руки у эксплуататоров? Медников с готовностью протянул вперед широкие крестьянские ладони с корявыми ногтями. Сядь, Петросян! Одернул бойца и Ханжиков. Чего ты хорошим людям настроение перед дальней дорогой портишь? Говорят тебе, проверяли всех членов экспедиции. Все еще что-то ворча, красноармеец нехотя опустился на место. А Гасфер обещающе поглядел на Медникова. Ну погоди, Евстратий, я тебе потом за твою откровенность выдам. Спасибо, что хватило у старика ума не ляпнуть о том, что не делопроизводителем в охранном служил, а возглавлял знаменитую летучую бригаду филеров высшей квалификации. Нет, тщательнее надо было готовить легенды своих товарищей. И строго-настрого наказать, не махать языком без надобности. Да и собственные шведские корни. Берг отлично помнил, что шведские паспорта для себя и Андрея он выбрал по двум причинам. Во-первых, они были настоящими. А во-вторых, никто не предполагал, что на далекой восточной окраине России скандинавское происхождение может быть кем-то взято под сомнение. Но в любом случае русский поворот в разговоре о Гасферу не понравился. Единственным, кому он признался в своем русском происхождении, был президент Краснощеков. Однако он произвел впечатление человека понимающего и весьма осторожного. И к тому же вряд ли ему могло прийти в голову поделиться такой тайной с командиром взвода охраны. Скорее уж наоборот. Именно президент предупредил Берга в прощальном разговоре о том, что в охране есть люди из контрразведки ОГПУ. Из затеянного совсем не кстати допроса Ханжикова надо было как-то побыстрее выходить. Агасфер внимательно поглядел на командира, чуть улыбнулся. «Михаил, мы с вами, кажется, стали во время нашего путешествия друзьями». «А то еще какими!» Красноармейцы одобрительно зашумели, поддерживая командира. А Гасфер поднял здоровую руку, добиваясь тишины. «Ну а раз так, то как друга прошу. Давайте оставим этот разговор». Не то, чтобы я боялся за себя или за Эжена, просто... Просто время такое нынче. Злое, Михаил. Вот вам что-то показалось, а ведь кто-то и всерьез может нас за тайных агентов мирового империализма принять. Начнут копать, бдительность свою доказывать, дополнительных проверок требовать. Задержат нашу экспедицию. Давайте лучше выпьем за нашу удачу. Евургей в Иркутске. За то, чтобы поменьше попадалось на нашем и вашем пути таких вот негодяев, как Костыль. Тост был одобрен. Глухо звякнули, сдвигаясь закопченные и слегка помятые кружки. «Так-так-так! Тут, оказывается, пир горой! Да еще с самогоночкой!» В дверь теплушки просунулась голова уполномоченного сибревкома Горностаева. «А революционное начальство последние зубы американскими галетами ломает!» Красноармейцы, расплескивая самогонку, повскакивали с мест. Бутыль словно сама собой исчезла в сене. Горностаев тем временем ловко заскочил в вагон, окинул смущенное его визитом общество и расхохотался. «Ладно, глаз не прячьте, бойцы. Я ведь тоже не с пустыми руками товарища профессора провожать пришел». И он жестом фокусника вынул из кармана галифе бутылку мутноватого самогона, пристроил ее на середину стола. «Ну что, примите в свою компанию?» Бойцы зашумели, разулыбались, раздвинулись, освобождая место для неожиданного гостя. Приняв из чьих-то рук кружку с самогонкой, Горностаев заглянул в нее, поболтал жидкость и, не поднимая глаз, заговорил. «Сразу скажу, я часть вашего идеологического спора слышал, в том числе и про обиду жена на советскую власть. Не могу судить, есть у него основания обижаться или нет. А вот у меня претензии к товарищу Ханжикову имеются». ЦК нашей партии еще в марте провозгласил новый курс Советской Республики НЭП, то бишь новая экономическая политика, товарищи. И в полном соответствии с выбранным курсом партия пригласила вчерашних буржуев помогать нам возрождать советскую экономику. Так что, если мсье Жен решит стариной тряхнуть и поможет организовать нам, скажем, животноводческую ферму, милости просим. Он подмигнул Бергу, рывком опрокинул в рот кружку, кинул следом кусочек сала и продолжил. Особого повода пировать хоть нынче и нет, а все же выпить следует, товарищи. Выпьем, во-первых, за нашу революцию, за наше правое дело. Ну и пожелаем успеха нашему гостю, товарищу профессору Бергу и его команде. А успех, я так полагаю, ему понадобится. В трудное время прибыл к нам товарищ Берг. Честь ему и хвала, что не побоялся приехать. Честь и хвала уважаемой экспедиции, что помогают нашему Дальнему Востоку с научными исследованиями. А вот вам и последние новости, товарищи. Унгерн взят в плен, в настоящее время его сплавляют под усиленным конвоем по Селенге в Верхнеудинск. Потом его перевезут в Иркутск и по железке направят в Новониколаевск. Так что с одним делом вроде покончили. Но в Приморье белики опять голову подняли. Хабаровск захвачен, генерал Молчанов рвется к Волочаевке. Красноармейцы зашумели. Тихо, товарищи, призвал Горностаев. Как говорится, война войноя. Короче, сейчас я был на прямом проводе с военным министром ДВР, товарищем Блюхером. Ну, весь разговор передавать не имею права, но одно скажу. Вспомнил главкомы про наших гостей. Полагаю, что по поручению товарища Краснощекова. Мной получено от главкома директива. А ну, плеснить ко мне еще, хлопцы. А Гасфер ощутил где-то под горлом ледяной комок. То, что об экспедиции вспомнил главнокомандующий ДВР, хорошего сулить не могло. Так вот, — продолжил Горностаев, поднимая глаза на агосфера. — Мной, как уже упоминал, получена директива. Помочь вашей экспедиции всем, чем можем. Рады? Берг перевел дух, кивнул и уткнулся в кружку. — Охрану дать вам для поездки в Ургу извините не могу, профессор. Каждый человек на счету сейчас. А вот пару местных надежных проводников предоставлю. «И еще. Поглядел я нынче утром на ваших лошадей, профессор, и расстроился. Где вы их взяли?» А Гасфер пожал плечами. «Во Владивостоке раздобыл? А что с нашими лошадьми не так?» «Для путешествия по Забайкалью, Бурятии и Монголии, прямо скажу, не подходят». «Староваты адры, ноги слабые. В общем, решил вас удивить». Неожиданно вскочив с места, Горностаев высунулся из теплушки и гаркнул. «Эй, Сунджон, подводи!» Вслед за Горностаевым с разной степенью сноровки повскакивали все, столпились у дверей, глядя на двух бурятов, держащих в поводу неказистых лошадок небольшого роста. «Вы не глядите, что ростом маловаты лошадки, товарищи ученые. Вам, полагаю, на них не на парадах горцевать. Но это настоящие монгольские лошади. По выносливости и скорости 10 очков иным дадут. Отдаю не просто так. Взамен вашу четверку беру. Отчитываться перед ночпотылом надо. Сунжон, заводи». «Начпотыл» имеется в виду интендантская должность в Красной армии. Выскочив из теплушки, красноармейцы помогли двум бурятам положить сходни, свести по ним четверку экспедиционных коней и завести на платформу замену. «Слушайте, так они что, дикие?» — обратил внимание Гасфер, когда одна из новоприобретенных лошадей, изловчившись, злобно хрюкнула и укусила Медникова за плечо. «Скорее, полудикие», — усмехнулся Горностаев. «Позвольте, а это что?» — Гасфер указал рукой на десяток баранов, которые буряты закидывали в теплушку вслед за лошадьми. Да дача, что ли?» Да дача!» <смех> — рассмеялся Горностаев. «Это питание ваших проводников. Не могу же я на вас такой подарок без продатистата повесить? Без пайка на хлебников дать?» «А собаки нам на что?» — не отставал Гасфер. «Вместо закуски, что ли?» «Ну, в Китае собаки едят, я сам видел, но чтобы буряты...» Горностаев засмеялся. «Это же охрана, чудак-человек. На ночевку станете, а собака всегда предупредит, если чужого почует». А тут и сцепщик вагонов в открытую дверь теплушки заглянул, предупредил. «Зубы поберегите, товарищи! Сейчас вас маневровый локомотив будет из тупика вытаскивать. К сцепке с санитарным эшелоном готовить». Ну, тогда по последней, господа товарищи, заторопился Гасфер поспешно опорожняя бутылку. Будем прощаться, а то он на ходу меж путями соскакивать и без ног можно остаться. Чокнувшись с Гасфером, Горностаев похлопал по плечам остальных и куда-то заторопился. Уже спрыгнув на землю, как бы между прочим осведомился: А с оружием-то у вас, как господин Берг? Не торопясь раскрывать все секреты, Тот то замаскированных в боковинах одного из трантасов Гочкисов упоминать не стал. Ручной пулемет М1922-дробь 26 Гочкис был разработан французской фирмой Гочкис. Пожал плечами. Мой маузер, три револьвера, пара винтовок. Маловато! Сплюнул Горностаев. Хоть ваши хлопцы и безоружные дерутся как бешеные, но для этого нужен близкий контакт. «С Максимом управляться умеете? Эй, Сазонов, тащи сюда пулемет!» Двое в кожанах до поры до времени, как и проводники, не обременяющие экспедицию своим присутствием, подтащили к теплушке и забросили в нее тяжелый пулемет и три короба с патронами. Показали, как управляться с грозным оружием, и исчезли. «На виду только не держите!» посоветовал на прощание Горностаев и окончательно распрощался. Стали прощаться и красноармейцы. Выпили на посошок. Деликатно взяли по тонкому ломтику ароматного сала, стараясь оставить на дорогу путешественникам побольше. Все спрыгнули с подножки теплушки, высматривая обещанный маневровый. А Гасфер понял, что больше случая более-менее откровенно поговорить с Ханжиковым у него не будет. Тронул его за рукав, отвел в сторонку. «Михаил, как ни странно, но я хочу закончить наш разговор о шведах. Более того...» «Хочу кое-что вам рассказать и кое о чем попросить». «Вас одного», — подчеркнула Гасфер. «Могу я рассчитывать на то, что наш разговор останется между нами?» «Слово могу дать, товарищ профессор? Партийное? Серьезное дело-то?» «Честное партийное», — кивнула Гасфер. «Стало быть, вы большевик, Миша?» «В кандидатах пока что». — А вот ваш президент Краснощеков. вы ему верите, Михаил? — Да ты что, профессор? Ханжиков, не сдержавшись, схватил агосфера за воротник, тряхнул нешутейно. — Он с Ильичом нашу революцию готовил, по тюрьмам сидел. Старый искровец, с Урицким начинал. Как я могу ему не верить? — Погодите, Михаил, не надо меня трясти. Я не случайно вопрос задал. Не все даже в правительстве ДВР ему верят, он сам говорил. И житье-бытье американское ему в вину ставят, и в сепаратизме обвиняют. Он сам мне говорил, доносы на него в Москву чуть не ежедневно идут. И, видимо, действительно, говорят, вода и камень точит. Вызывают очень скоро Краснощекова в Москву, он сам мне говорил. С грустью говорил. Чует душа человеческая, что не вернется он сюда. Не дадут ему начатое закончить, Миша. Извините, товарищ профессор. Ханджиков отпустил воротник собеседника. Даже руками смятую ткань разгладил. Самогон, наверное, в башку ударил, вот и схватил вас. Извините еще раз. Значит, про то, что Краснощеков в Москву едет... Слыхал, конечно. Подарки люди готовят. Вот макет статуи революции, к примеру. «А чтобы насовсем уехал Краснощеков?» Ханджиков покрутил головой. «Врать не буду, слыхал такой змеиный шепот. Знаю, что не все его линию разделяют. Вот Губельман, к примеру, Никифоров, и ведь тоже большевики. Вот что мне непонятно, профессор». «Ладно. Вопрос доверия мы с тобой проработали, Михаил. Теперь с другой стороны вопрос задам. А своим бойцам вы всем верите? Вернее так, всех ли знаете?» «Верить обязан», — рубанул рукой в воздухе Ханжиков, «потому как одно задание партии выполняем». «Знаете, всех давно?» — повторил Агасфер с нажимом. «С шестерыми два года воевал. Из них за каждого поручиться могу. Только взвод-то неполный у меня был. Повыбили хлопцев в последних боях. Когда задание охранять вас получил, да укомплектовали взвод из армейского резерва. Только никак не пойму, профессор, к чему вы все клоните». К чему клонем? Агасфер пожевал сухими губами, решаясь, сказать или нет. К тому и клоню, командир, что был у меня с товарищем Краснощековым накануне отбытия разговор откровенный. Задал он мне примерно тот же вопрос, что и вы пять минут назад. Задал и сразу объяснил, почему спросил. Честно объяснил. В состав взвода охраны, контрразведка вашего ГПУ своих людей потихоньку включила. — Вам ведь не сказали об этом, Михаил? Честно? — Про ГПУшников? Не знал. Ханжиков растерялся, но тут же попытался выправить положение. — Так и что из того? В ОГПУ у нас тоже большевики? Самые проверенные, можно сказать. Те, кому партия доверяет скверную из рядов вычищать. — А почему ж тогда президент меня об этом особо предупредил? Теперь уже Агасфер взял командира за плечо, развернул к себе лицом. Культей поднял подбородок, чтобы глаза в глаза смотрели. «Как полагаешь, Михаил, к чему бы? Должны были чекисты тебе по-партийному открыться так, мол, и так. А ведь наверняка липовые бумаги при оформлении представили. Так, Михаил? Почему молчите?» Командир, припоминая формирование своего взвода, нахмурился, попытался отвести глаза, но агасфер не дал. «Я вам больше скажу сейчас, Михаил. Насчет национальности членов экспедиции ведь не со своего ума спросили у меня, так? Кто-то подсказал вопросик. Не буду спрашивать кто, но вы должны знать. Тот, кто подсказал сей вопросик, и есть человек из ГПУ. Ханжиков, отвернувшись, долго раскуривал цигарку. Молчание затягивалось. Где-то на путях сиплорявкнул локомотив, подбираясь к стоящим в тупике теплушкам экспедиции. «Ладно, товарищ командир». Будем считать, поговорили, вздохнула Гасфер. Вы только не думайте, что я против УГПУ настраиваю. У всякого человека на земле долг есть, и должен человек свой долг выполнять. А вот как это у каждого на совести, согласны? Иной раз и вашей контрразведке просто некогда в деталях каких-то разбираться. А кому-то и неохота просто. Поймали банду, скажем, и всех чехом к стенке. Без разборок. А вдруг среди дерьма порядочный человек оказался случайно? Ему тоже лоб зеленкой помажут. Революция, мол, все спишет. Когда приговоренных к смертной казни расстреливали, им мазали лоб зеленкой, чтобы палач не промахнулся и целился в эту точку. «Ничего я иногда в нашей жизни не понимаю, товарищ Берг», пожаловался Ханжиков, силой, растирая лицо ладонями. «Вот и разговор у нас с вами какой-то странный». Во-первых, я очень хочу, Михаил, чтобы вы мне поверили. Ни я, ни кто другой из нашей экспедиции советской власти не враги. А во-вторых, когда мы из Иркутска возвращаться будем, Краснощекова в Чите уже не будет. А у того, кто останется на его месте, вполне может возникнуть желание всей нашей экспедиции на всякий случай лбы зеленкой помазать. Пятью буржуями меньше? Не страшно, революция все спишет. поэтому у меня к тебе просьба будет, Михаил. Коль прослышишь про такие задумки, упреди, пожалуйста. Хоть депешу по линии в Верхнеудинск дай на мое имя, мол, для экспедиции имеется еще одно задание, я все пойму, сделаешь?» Ханжиков молчал. «Краснощеков мне поверил», — напомнила Гасфер. «Ну, он-то постарше». Ему понятнее, как хочется в шестьдесят пять лет в последний раз по России босиком походить. Гасфер замолчал, похлопал на прощание здоровой рукой Ханжикова по плечу. — Ладно. Не сможешь, значит, не сможешь. — Прощайте, командир, пойду я. А то без меня как бы не уехали. — Сделаю, товарищ профессор, — решился Ханжиков. — Гляжу, и товарищ Горностаев вам доверяет. — Пулемет подкинул лошадей добрых. — Цените, док. У нас пока этих пулеметов не так уж и много, чтобы ими разбрасываться. — Да я уже оценил Михаил, — улыбнулся Берг. — И сестренку вашу в заларях, коли попадем туда, отыщу. Поклон передам. Она вашу фамилию носит. Ханжиков по-мальчишески ойкнул, хлопнул себя по лбу. — Совсем из головы вон. Он вытащил из просторного кармана галифе бумажный пакет. — протянул Бергу. — Это гостинчик Марии. Платок женский и... колечко. Она, помнится, всегда эти колечки-висюльки уважала. А я в нашем магазине распределители, как увидел, сразу про нее подумал. — Полдюжины талонов отдал, вот. — Передадите? — Не сомневайтесь, Михаил, передам. Берг крепко тряхнул Ханжикову руку и, оскальзываясь на шпалах, побежал вслед затронувшийся по запасным путям последней теплушкой. Из вагона навстречу ему протянули руки Медников и Безухиху. Ты, Бергуша, прямо не разлей вода задружился с нашим красным командиром, прищурился Медников. Еле расстались, чуть не почеломкались. Не ехидствуй, старый черт, рассмеялся Агасфер. Красных командиров уважать надо. Ну а если серьезно, то правильный, по-моему, молодой человек. Не в конец испорчен еще революционной идеологией. Вот, подарок сестрицы своей в Золаре передал. Он повертел в руках неказистый сверток, покачал головой. Вот только с эстетическим вкусом у нынешних молодых людей не очень, как я погляжу. Гостинцы, а в такую поганую бумагу завернуты, как селедка ржавая. У тебя, и в багаже ничего поприличнее нету случаем? Коробочки какой-либо бумаги? Сейчас поглядим, шеф, с готовностью отозвался Медников. Он взял сверток. Развернул, присвистнул. «Павлопосадский платок-то! С набивным рисунком! Вот только сам рисунок! Бергуша, ты только погляди на большевистскую эстетику!» На шерстяном добротном платке рисунок был, как говорится, в духе политического момента. Изображены на нем были винтовки, карабины, пулеметы. Комиссарши какой какой-нибудь в самый раз!» — сплюнул Медников. «А это что тут?» Он развернул маленький кулек, выпавший из платка. Снова присвистнул. — Колечко! — Откуда оно у нашего командира, интересно знать? — Трофей поди! Ханджиков сказал из распределителя командирского, пожал плечами Берг. — Тоже коробочка требуется. Медников долго и внимательно разглядывал кольцо, потом протянул его безухому. Тот тоже присмотрелся, потер его об рукав, выркнул. камешек то фальшивый!» Берг нахмурился, тоже разглядел безделушку, пожал плечами. «Я не специалист, конечно». «Да точно тебе говорю, Бергушев, фуфло!» — заверил Медников. «А були нашего красного командира в его распределителе? Если, конечно, ничто похуже». А Гасфер вопросительно поглядел на него. «Похуже? Что ты имеешь в виду, Евстратий?» «Провокацию комиссарскую, Бергуша! Всучили, положим тебе заведомую фальшивку, а передавать гостинчик будешь тебя за ворот. А где настоящее?» «Ерунду несешь, Евстратий», — подумав, вынес вердикт Берг. «Зачем это Ханжикову? Его по молодости обманули. Он от чистого сердца сестричку порадовать хотел». «Ну, пусть так», — согласился Медников. «Нам-то теперь что делать?» купить другое, с настоящим камешком, решил Берг. Будем в Урге и Иркутске поищем. А то и вправду некрасиво может получиться. Маневровый паровоз, потаскав по рельсам короткий спецсостав, наконец приткнулся у границы станции. Вскоре по соседнему пути его обогнал длинный эшелон с красными крестами. Когда он остановился, тронулся и маневровый паровоз. Машинист, отъехав назад, подождал, пока стрелочник перекинет тяжелый рычаг и пристроил сцепку с теплушками к последнему санитарному вагону. Часа через полтора семафор поднял крыло, паровоз где-то далеко впереди свистнул, и состав дернулся, набирая ход. Экспедиция в полном составе сидела в проеме сдвинутой двери, свесив ноги. «Смотри, отец Ханжиков стоит», — показал рукой Андрей. «Я думал, он давно ушел». Подождав, пока теплушка с экспедицией поравняется с ним, командир поймал взгляд эгосфера, поднял сжатую в кулак руку и энергично закивал головой. Сквозь грохот колес и свист ветра донеслось «Эллою, обязательно сделаю!». Хотя попутный поезд пришлось ждать долго, зато ехали по военным временам достаточно быстро. Санитарный эшелон ненадолго притормаживал лишь на разъездах, пропуская множество поездов, мчащихся на восток. 260 верст до Верхнеудинска одолели за остаток дня отъезда и ночь, еще до восхода солнца. До света решили подождать в теплушке, которую вместе с другими здешний маневровый паровозик уволок в какой-то дальний тупик. Когда разведнелась, стал виден и сам старый город. Необычное. лишь изредка покрытая серыми шапками юрт панорама. Возле этих походных жилищ кое, где дымились костры, изредка проезжали арбы с высокими колесами. В упряжке были запряжены невозмутимые верблюды, неторопливо переставляющие голенастые ноги. Поразило путников и неимоверное количество до худых собак, бегающих повсюду целыми стаями. Учуяв чужаков, несколько собак попытались заскочить прямо на платформы, их едва удалось отогнать палками. путники переглянулись. Собаки были одичалыми и явно голодными. Разбросанные кое-где на путях конские кости были обглоданы дочисто. Пришлось вооружаться увесистыми палками и жердями, иначе пробиться сквозь окружившую короткий состав свору оскаленных пастей было невозможно. Проводники свели по сходням лошадей, запрягли их в два тарантаса и телеги, тронулись в путь под удивленно завистливое пощелкивание языками проводников. Так им понравились тарантасы на дутиках. Своих собак на всякий случай путешественники посадили в телеги и привязали. Чтобы развлечь спутников, агосфер принялся коротко пересказывать им историю некогда кочевой бурятско-монгольской столицы, куда они направлялись. Слушая его, Андрей Медников еле сдерживали смех. Агасфер то и дело прерывал исторический очерк громкой руганью и лихими возгласами, когда палка удачно попадала по спинам и мордам собачьего эскорта. Еще в 1911 году, друзья, когда здесь была свергнута... Нет, ты погляди, какая нахальная серая сволочь! Трах! Ага. О чем я говорил? Да, когда была свергнута власть Цинской династии и образовалось феодально-теократическое государство во главе с Багдагагеном, Урга стала столицей страны. А по мордасам, по мордасам, не желаешь ли, дрянь ты, этакая? Так вот. Монгольские монархи сначала являлись лишь духовными правителями ламаистской церкви, имея власть, которую им первоначально пожаловали тибетские Далай-ламы. Затем с ослаблением китайской «нет, друзья, тут пулемет нужен, иначе мы из города и до вечера не выберемся, твою мать-то, трах!» Китайской, я говорил, империи и монгольских региональных феодалов богдагагены да постепенно стали влиять и на светские дела страны. Андрей, гляди, слева заходит, сейчас прыгнет. Тьфу, о чем я? Ага. В переводе с монгольского титул Богдагаген означает царственный, просветленный. Монархи, короче. Куда эти псы все рванули, хотел бы я знать. Неужели невостребованная падаль нашлась? Впрочем, слава богу, кажется, отделались. Так вот, друзья, только восьмой из Богдагагенов, воспользовавшись революцией в Китае, в 1911 году смог официально провозгласить себя багдыханом, светским правителем единой страны, включая внешнюю и внутреннюю Монголии. В разные периоды своего правления монарх обладал различным объемом полномочий. Сначала багдыхан несколько месяцев был почти абсолютным монархом над внешней Монголией с претензией на управление другими монгольскими территориями, но потом, по результатам монголо-русско-китайского Кяхтинского соглашения, Россия смогла гарантировать Багдыхану власть только над внешней Монголией в рамках автономии в составе Китая. Оглянувшийся Гасфер предостерег спутников. Друзья, вы пока палки не выбрасывайте. Черт их знает, набегут опять, опомниться не успеем. А вот своих собачек, полагаю, пора на землю спускать. А то привыкнут на колесах путешествовать, потом не отучишь. Спустив трех невзрачных собачонок на желтую бугристую землю, Агосфер некоторое время понаблюдал, как те, деловито обнюхивая кусты и кочки, устремились параллельно каравану. Хмыкнув, Агосфер снова запрыгнул на боковину повозки и продолжил. Ну, а теперь совсем новейшая история. На исторической сцене появляется барон Унгерн. Летом 1917 года генерал-майор Роман Федорович Унгерн фон Штернберг Был командирован Керенским в Забайкалье, чтобы укрепить среди казаков доверие к Временному правительству. Здесь он познакомился с атаманом сибирского казачьего войска Семеновым и решил в Петербург не возвращаться. А после того, как Семенов бежал под натиском красных в Маньчжурию, Унгерн, получивший к этому времени чин-генерал-лейтенанта, продолжил его борьбу с большевиками. А Гасфер оглянулся на исчезающие в пыли и мареви юрты и редкие каменные дома Верхнеудинска. Но первой целью барона стало уже не освобождение России от красных, а создание собственной Азиатской империи, Продолжила Гасфер. Совсем недавно, в январе 1920 года, азиатская дивизия барона вошла в оккупированную китайцами внешнюю Монголию, Здесь барон объявил себя защитником традиционных ценностей местного населения и, пройдя церемонию посвящения в буддистском монастыре, породил целую серию легенд об освободителе от китайцев в Белом Махатме, пришедшем с севера. И еще он, естественно, освободил бог до из китайского плена. И стряс с него за освобождение уйму золота, которое и стало казной азиатской дивизии», мрачно предположил Безухий. «Не совсем так, Ху», — поправила Гасфер. Золото у восьмого Богдогогена было немного, зато он владел огромным количеством драгоценных камней, которые ему по древнему обычаю постоянно подносили подданные. По слухам, за освобождение из-под китайского ареста этот самый богдо подарил барону целый ящик этих камней, ну а золото Унгерн забрал сам. И источник этих сокровищ был вполне реальным. В первую очередь кладовые двух банков, разграбленные войсками барона при взятии Урги. китайского и пограничного. Кроме того, в китайском банке Урги хранилась контрибуция, собранная с монголов за неуплату долгов китайским купцам и ростовщикам и составлявшая в денежном выражении эквивалент общей задолженности Монголии и Китаю. Эта сумма задолженности достигала 19-20 миллионов золотых рублей. Свыше 900 пудов. Слушай, Берг, в твоей голове хранятся цифры, от которых ум за разум заходит. Снова подал голос Безухий. «Как они у тебя там помещаются?» «Сам иногда удивляюсь», — с улыбкой признался Агасфер. «Кроме того, не забывайте, друзья, что еще в 1919 году Семенов назначил Унгерна главным руководителем работ на всех золотых приисках Нерчинского горного округа. Должность, прямо скажем, весьма денежная, учитывая к тому же характер барона. И еще говорили, что в Забайкалье, прежде чем отправиться в Монголию, Унгерн захватил два вагона с золотом, из отправленной колчаком на восток части казны Российской империи. А это более тысячи пудов, господа. Не знаю, точно входило ли это количество в подарок Семенова. Почти 440 пудов золота, переданных им барону на формирование монгольской антисоветской армии. Но в любом случае, господа, сумма выходит изрядной. «В любом случае столько на 50 телегах не увезешь», — решительно заявил Андрей. «Помнишь, в Шанхае дезертир Тимофей упоминал золото, которое Унгер наставил в Урге на хранение в каком-то монастыре?» «Помню», — кивнула Гасфер. «Не идет у нас золотая математика. Даже с учетом тех двадцати шести или двадцати восьми ящиков с золотом, который барон якобы поручил спрятать своему доверенному подъясаулу комету Ергонову. Это уже из самой свежей, как говорят, информации». Пленные рассказали, что барон перед северным походом от лишнего груза избавился. Или подстраховался, на тот случай, если и в Ургу не вернется. Какой делаем вывод, господа? Одно из двух, мрачно отозвался Безухий. Или количество золота Унгерна сильно преувеличено, или он сделал несколько захоронений. В этом мгновение бурят возничий со второго Тарантаса закричал, показывая камчой влево. Схватив лежащий под рукой бинокль, Гасфер поднес его к глазам, подкрутил линзы и довел до общего сведения. А вот, кажется, и первая дорожная встреча. С левого борта, как говорят моряки, к нам на перерез сопки спускается небольшой отряд всадников. — Кто это, интересно? — перехватил бинокль Медников. — У всех винтовки, черт побери. — Скоро узнаем, — пообещал Гасфер. Заболтались мы что-то, чуть гостей не пропустили. «А ну по местам, друзья! Эй, друг, притормози-ка!» По команде гасфера экспедиция рассредоточилась. Медников и Безухи, спрыгнув на ходу на землю, ловко заскочили в последний Тарантас, где под сеном был спрятан пулемет «Максим». Андрей, отвязав вожжи, запрыгнул в первую телегу с припрятанными гранатами. Линь получил приказ охранять замыкающую повозку. Лошади по-прежнему бежали ровным галопом. Поглядывая на приближающуюся кавалькаду, Агасфер подобрался к возничьему, тронул его за плечо. Айдархан, кто это? Не хунхузы, надеюсь? Тот отрицательно помотал головой. Настоящий хунхуз нет. Или бандит, или красный патруль, или дезертир? Очень мило, пробормотал Агасфер. И когда мы это точно определим? Когда начнут стрелять или махать красным флагом? Тем временем всадники заметно приблизились и перестроились в короткую цепь. Винтовка крайнего выбросила вверх комок дыма и через пару мгновений донесся выстрел. — Говорят, стоять надо, — перевел Возничий, вопросительно глядя на Гасфера. Ну, поскольку ускакать запряженные лошади от верховых вряд ли смогут, надо, видимо, останавливаться, — вздохнул Гасфер. Останавливайся, Айдархан. Тот начал натягивать вожжи, и Тарантас замедлил ход. Всадники тоже сбавили рысь, стволы винтовок опустились. Одеты они были все в полувоенную амуницию, но агасфер, насмотревшись на экипировку партизанских фортней, не счел это подозрительным. Приблизившись на 30-40 шагов, один из всадников выехал на несколько шагов вперед и крикнул «Кто такие?» «Научная экспедиция!» Немедленно отозвался Агосфер, спрыгивая с Тарантаса и не выпуская из здоровой руки рукоять пулемета Готчкис, припрятанного за боковиной повозки. «Экспедиция, говоришь? А бумаги есть? Мандат!» «Куда ж в России без мандата?» — улыбнулся Агасфер, собираясь достать сумку с кипой бумаг. «Эй, начальник, не торопись! Пусть он сперва свои бумаги покажет», — вполголоса посоветовал проводник. Агасфер с благодарностью покосился на него и крикнул всадникам: А ваши документы, простите, мандаты на право проверки можно взглянуть? — Шустрый старик, — хмыкнул старшой. — Отчего у тебя за боковиной повозки твои припрятаны, а? Вот шмальну сейчас, и без второй руки останешься. — Не люблю грубиянов, — покачал головой Агасфер, доставая пулемет и передергивая затвор. — А если я шмальну по всей вашей компании, сколько, как думаешь, твоих орлов на своих двоих отсюда уйдет? Мандат свой, говорю, предъяви, господин хороший. О, -о, -о вот так экспедиция, подивился старшой. И на пулеметик разрешение тоже имеется. Я командир красного разъезда Филимонов. Какой тебе еще мандат нужен дед? Это не красный солдат, не оборачиваясь, буркнул проводник. Спроси имя главного командира. Не скажет, стреляй. Тем временем остальные всадники понемногу приблизились, с любопытством поглядывая на необычные тарантасы и заглядывая под пологи. Один даже пошевелил стволом винтовки сена в последней телеге. Собачонки, как бы между делом укрывшись под телегой, тут же подняли визгливый лай. «Так что, нет мандата, что ли?» — повысил голос Агасфер. «Тогда не морочь голову, господин хороший». «Мне было твердо сказано, у каждого командира народной армии должен быть мандат. Кстати, чья подпись должна стоять на мандате? Ну-ка!» «Ты че, дед, допрос мне устраивать будешь? Командирская подпись стоять должна. Свои бумаги покаж «Назови фамилию военного министра ДРА, уважаемый, и я предоставлю все бумаги». «Ну, дед, ты меня притомил». Придется всю вашу экспедицию под арест взять и куда надо сопроводить. — Так назовешь? Военного министра каждый народармейец знать должен. — Ну, как его? Эйхи что ли? Подняв Гочкис, агасфер дал длинную очередь поверх голов незваных гостей. Словно эхо, такая же очередь прогремела с последнего Тарантаса. Всадники невольно пригнулись, поглядывая на вожака. А ага опустил ствол и дал такую же очередь под ноги коней всадников. Следующее будет не в небо, без предупреждения, крикнула ага Гасфер. Медников, покажи Максима, готовься стрелять на поражение. Всадники переглянулись и начали пятиться. Считаю до пяти и открываю огонь, предупредила ага Гасфер. Безухий, приготовься. Раз. Два. «Три!» Увидев змеиный череп Безухова с сам в руках, всадники пришпорили лошадей и рванули в сторону за ближайший увал. Собаки немедленно выскочили из укрытия и с бешеным лаем рванули следом, впрочем, далеко от каравана не удаляясь. «Ну, старик, мы еще встретимся!» крикнул на прощание старшой, пришпоривая коня. «Гор тут много, а дорожки между ними узенькие!» «Дезертира, однако!» сплюнул Эйдархан, трогая вожжами лошадь. «Почему не застрелил шайтанов? Два-три пулемет есть, острелял в воздух. Тьфу!» «Ну, знаешь ли», — возмутился Агасфер. «я же не могу подменять закон, да еще будучи иностранцем. А если это просто красноармеец хам? Я его застрелю, а потом меня к стенке самого поставят». «Тут бурятия, тут свои законы», — упрямился проводник. «Не ты выстрелишь, в тебя пулю всадят». — Ладно, — прекратил дискуссию агосфер. — Вот на ночевку встанем, тогда поговорим. — А собачки, я гляжу, очень у нас сообразительные. Верные, можно сказать, помощники. Как только бандиты удалились, сразу из-под телеги выскочили. Подошедший Безухи, не говоря ни слова, поднял двух собачонок за шкирки, внимательно оглядел. — Плохо будете охранять, шкуру сниму и съем, — мрачно пообещал он, и, повернувшись, направился к своему тарантасу. Собачонки, весело помахивая хвостами, тут же устремились следом. «Да они просто самоубийцы», — подивился Агасфер. «Безухий слов на ветер не бросает. Эй!» «Есть еще один вариант», — бросил через плечо Безухий. «Вернее, два. Во-первых, они не понимают по-русски, а во-вторых, чуют хорошего человека и не верят в мою кровожадность».